Третье. Мы ищем чистоту науки в качестве предпосылки истины нашего философствования. Предпосылкой техники, преобразующей наше существование, служит современная наука. Однако эта наука уходит гораздо глубже. Духовно она — глубокий срез в истории человечества, который, в отличие от техники, осознается лишь немногими людьми, лишь немногими действительно совершается, тогда как масса людей продолжает жить, в донаучных формах мышления и пользуются научными результатами, так как раньше примитивные народы пользовались европейскими цилиндрами, фраками и бисером. После первых подступов в древние времена в Греции лишь новое время с конца средних веков впервые распространило действительно не знающие пределов исследования. сопровождаемая безграничной критикой на все, что встречается и может встретиться в мире. Наука идет методически впереди, она общезначима и, поскольку она такова, обретает действительно общее признание. Она критически осознает свои действия, систематически удостоверяется в полученных ею в целом результатах, никогда не бывает законченной, но живет в продвижении, которое ведет в непредвиденность. Все, что появляется в мире, она превращает в свой предмет. Она открывает то, что до того никто даже не предвидел. Она обостряет и уясняет наше сознание сущего и создает подступы к практическим действиям и созиданиям в мире, исходя из целей, которые она не сама ставит, но которые сразу же превращаются в предмет своего исследования. Наука — обязательные условия философствования. Но созданная наукой духовная ситуация поставила сегодня перед философией требования, которые в такой ясности и сложности не были известны в прежние времена. Первое. Науку следует принимать в ее полной чистоте, ибо в фактическом применении и среднем мышлении она пронизана ненаучными утверждениями и позициями. Чистая и строгая наука по отношению к области всего сущего в мире столь же величественно достигнута в лице отдельных исследователей, сколь далека еще от нашего духовного существования в целом. Второе. Научные суеверия следует просветить и преодолеть. В нашу эпоху безудержного неверия к науке обратились как к предполагаемой твердой опоре. Поверили в так называемые научные результаты, Слепо подчинились мнимо сведущим людям, уверовали в то, что посредством науки и планирования можно внести порядок в мир в целом, стали ждать от науки целей жизни, которые наука никогда дать не может, ждать познания бытия в целом, что для науки недостижимо. Третье. В саму философию необходимо ввести новое методическое пояснение. Философия есть наука в древнем и... неизменном смысле методического мышления, а не наука в чисто современном смысле, как исследование вещей, которое ведет к совершенно общезначимому, идентичному, убедительному познанию. Неверное отождествление Декартом философии и современной науки, его соответствующее очевидно, духу того времени заблуждения привело к науке как мнимому тотальному знанию и испортило философию. Сегодня вместе с чистотой науки необходимо обрести чистоту философии. Обе они неотделимы друг от друга, но они не одно и то же. Философия не специальная наука наряду с другими, не венчающая наука в качестве результата всех остальных и не основополагающая наука, вносящая уверенность в остальные науки. Философия связывается с наукой и мыслит в атмосфере всех наук. Без чистоты научной истины истина ей вообще недоступна. Каждая наука находится в космосе, наук под началом идей, которые в качестве философии уже возникают во всех науках, хотя сами и не могут быть научно обоснованы. Новое явление сознания истины стало возможным лишь на основе наук последнего века, но оно еще не достигнуто. Работа по его осуществлению относится к самым необходимым задачам исторического момента. Против распада науки на несвязанные друг с другом специальности, против научного суеверия масс, против несерьезности в философии, которая вызывается смешением науки и философии, должны выступить, объединившись в союз, исследования и философия и вывести нас на путь, который ведет к действительной истине.